Катерина Александровна улыбнулась. «Я росла в своей семье», — ответила она. Зубова начинала сердиться. «Странно что-то. Незнакомы, никогда не видали друг друга, а между тем она справляться о вас, как о дочери приезжала». Катерина Александровна ничего не ответила. «Вы уж очень скрытные». Не кстати, проворчала Зубова. Это вам так кажется, засмеялась Катерина Александровна. Мне нечего рассказывать, потому я и молчу. Вечером Марья Николаевна таинственно шептала Катерине Александровне: "Кисочка, у вас, верно, есть какая-нибудь тайна?" "Тайна?" удивилась Катерина Александровна. "Ну да. Утром вы так ловко увернулись от ответов этой противной Зубовой." — Я сейчас же поняла, что вы не хотите, чтобы знали о ваших отношениях к княгине. — Марья Николаевна, вы ничего не поняли, — промолвила Катерина Александровна. — Мои отношения к княгине ограничиваются тем, что я воспитывалась в ее школе, потом попросила у нее место и была определена сюда. Марья Николаевна надула свои бледные губы. — От меня ты, кажется... «Не для чего скрывать!» — воскликнула она. «Вы холодная! Холодная! Я вас так люблю, так обожаю!» «За что же, Марья Николаевна? Вы так мало меня знаете!» «Неприступная!» — нахмурилась Марья Николаевна и сделала детски обиженное лицо. В тот же вечер Зубова говорила Анне Васильевне. «Прилежай в это не через служанку!» Княгиня попала к нам в помощницы. Ее, кажется, знает сама княгиня. Это просто к нам шпиона подослали. «Ну и пускай подсылают», — раздражительно промолвила Зорина. «Мне нечего бояться. Я с княгиней сама знакома. Мы домами знакомы». «Да я ведь знаю, Анна Васильевна, не станет же княгине вас равнять с какой-нибудь девчонкой». простодушно заметила Зубова. Конечно, может быть, эта девчонка и станет сплетничать на вас. Да не поверит же ей, княгиня. Что сплетничать-то, раздражалась снова Зорина. Конечно, нечего, успокоила ее Зубова. Разумеется, можно выдумать что-нибудь, да ведь это все пустяки. Если она и станет рассказывать, что у вас живет добришь Александр Иванович, то ведь это будет пустая сплетня. Княгиня сама может убедиться, что он не у вас прописан, что он только в гости к вам ходит. — Что ж вы думаете, что уж и сыну запретят ходить к матери? — воскликнула Анна Васильевна. — Как можно? Как можно? Это ни с чем не сообразно! — распиналась Ольга Никифоровна. — Разумеется, эта девчонка не постыдится утверждать, что он у вас безвыходно живет, что он только для виду прописан на другой квартире. — Да она разве об этом что-нибудь говорила? — Нет, нет, не говорила, но все же, знаете, уж сейчас видно, что она под нас подкопаться хочет. — Но мы еще посмотрим, кто кого выживет отсюда. — Я не люблю, чтобы за мной следили, — твердо промолвила Зорина. — Конечно, конечно, у вас связи-то покрепче, — успокоила ее Зубова. Обе женщины обманывали друг друга. — Зубова намекала на незаконное житье Александра Ивановича у матери, для того, чтобы дать понятие Анне Васильевне, что и она, Зубова, видит очень хорошо грешки начальницы и только по своей преданности молчит о них. Анна Васильевна гордо заметила, что никто не может запретить сыну бывать у матери, но в глубине души начала сильно тревожиться, вполне осознавая, что не сегодня, так завтра до Гиреевой и до Белокопытовой могут дойти слухи о пребывании мужчины в женском приюте, и что, пожалуй, не только ее Александру придется оставить свою мать, но и самой матери трудно будет усидеть на месте. Катерина Александровна, конечно, и не подозревала, что ее считают шпионом княгини, что ее боятся. но она ясно видела, что с ней обращается как-то странно. Она не понимала, почему к ней пристают с расспросами Зубова и Постникова, почему Зорина говорит при ней особенно многозначительным тоном о своей силе, о том, что под нее трудно подкопаться, что ее уже пробовали жить с места некоторые люди, но сами слетали с мест прежде нее. Если бы Катерина Александровна знала все тайные причины этих сцен, то ей показались бы еще смешнее все эти жалкие, пошлые и глупые личности. Смотря на них, молодая девушка сознавала одно то, что она не уживется с ними, что ей тяжело между ними, и вследствие этого сознания стремилась вырваться из их среды, хотя на время, в свободные дни, вырваться в свой уголок к матери. Этот бедный уголок начинал делаться ей особенно дорогим, особенно милым, и молодая девушка употребила все свои усилия, чтобы в нем дышалось легко и свободно всем, кто заходил в него отдохнуть, а в особенности маленькой Даши, начинавшей не на шутку беспокоить старшую сестру своей бледностью и недетской серьезностью. Глава третья Затишье Марья Дмитриевна нанимала небольшую квартиру во втором этаже деревянного дома против школы гвардейских подпрапорщиков. Этот дом уцелел до сих пор. В квартиру вели довольно крутая лестница и галерея. Помещение состояло из трех комнат, кухни и темной передней. Две комнаты выходили окнами на улицу. Окна третьей комнаты и кухни. Выходили на галерею. Марья Дмитриевна не могла оставить за собой все это помещение, и потому отдавала две комнаты жильцам, оставив себе третью. Эта комната была в два окна, довольно светлая. При взгляде на эту комнату можно было сейчас же заметить, что чья-то заботливая женская рука трудилась над ее убранством. Дешевенькая подержанная мебель была чиста и подновлена. На подоконниках красовались горшки с дешевыми геранями и белыми китайскими розами. На столе была разослана белая вязаная салфетка. Все это было бедно, крайне просто, но какое-то праздничное чувство развелось в душе Катерины Александровны, когда она окончательно обставила этот уголок. Ну, мама «Теперь и ты будешь жить, как люди», — говорила она, целуя свою слабую, беспомощную мать. «Пошли тебе, Господь, силы, Катюша», — промолвила в ответ Марья Димитриевна. «Тяжело тебе будет нас содержать». «И, мама, что за тяжело? Все работать будем». «Будем, будем, Катюша», — вздохнула Марья Димитриевна. что ты Господь пошлет награду». И действительно, мать и дочь принялись усердно за работу. Они и прежде не сидели сложа руки, но теперь работа спорилась лучше. Катерина Александровна была спокойнее, зная, что у нее есть обеспеченное жалование двенадцать рублей в месяц. Из этих денег она отдавала половину матери, половину оставляла себе на мелкие расходы или откладывала для того, чтобы скопить кое-какие гроши на образование брата. В свободные дни она занималась шитьем белья дома или в приюте и заработанные деньги тоже делила на две части, отдавая одну часть матери и оставляя другую у себя. Ее лицо в эти дни дышало спокойствием, энергией и веселостью. Она была убеждена, что так или иначе, несмотря на все неприятности, испытываемые в приюте, она дойдет до своей цели. спасет свою семью, выведет на хорошую дорогу этих слабых людей. Молодость делала свое дело и гнала все черные предчувствия всемрачной думы. Не с такой твердой веры в светлое будущее, но тем не менее спокойно принялась за свое дело и Мария Дмитриевна. Она впервые почувствовала, что после долгих лет страданий она стала жить как люди, не в собачьей конуре, ни в подземном погребе, ей нечего было беспокоиться о плате за квартиру, так как на это доставала ее небольшой пенсии и платимых ее жильцами денег за две комнаты. Ей оставалось работать, чтобы добыть на кусок хлеба. Деньги, даваемые Катерину Александровну, шли на мелкие расходы и, главным образом, На воскресные обеды, когда в квартире Марии Дмитриевны собирались младшие члены семьи. Мать отказывала себе во всем, чтобы получше накормить детей в праздник. Она тоже засела за шитье белья.